Вторник, 3 августа 1943 года. Милая кити политические дела идут как нельзя лучше. В Италии запрещена фашистская партия. В различных районах народ поднялся против фашистов. В этой борьбе участвуют даже солдаты. Как же такой народ может еще воевать с Англией? У нас здесь третий раз была сильная бомбежка. Я стеснула зубы и старалась бодриться. Фру вандан Дан все время твердила, лучше самый ужасный конец, чем это бесконечное ожидание а на деле оказалась трусливее всех. Сегодня утром она тряслась, как осиновый лист, а потом разразилась слезами. Супруг ее, они опять целую неделю грызлись, как кошка с собакой, но только что помирились, ласково ее утешал. При виде этой трогательной сцены просто можно было расчувствоваться. Да, кстати, о кошках. Муж и доказал, что они приносят не только пользу. У нас у всех блохи, и эта напасть с каждым днем становится все ужасней. Господин Копхуэс насыпал везде желтого порошку, но блохам он, как видно, ничуть не вредит. Мы все совершенно издергались. Только о них и думаешь, везде чешется то рука, то нога, то еще что-нибудь. Все дергаются, перекручиваются, принимают самые дикие позы, пытаясь изловить крошечных мучительниц. А между тем малейшее движение причиняет боль и во всем теле ужасная скованность. Это от того, что мы слишком мало занимаемся гимнастикой и не следим за собой, Анна. Среда, 4 августа 1943 года. милые кити вот уже больше года мы заперты в своем убежище, и ты знаешь о нашей жизни почти все. О многом писать трудно, здесь все очень сложно, и все совсем не так, как на воле. Чтобы у тебя было более полное представление, я буду время от времени рассказывать тебе о нашем житье-бытие. Для начала расскажу, как проходит у нас вечер и ночь. В 9 часов вечера начинается оживленное приготовление ко сну сдвигают стулья, достают одеяло и подушки, стелит постели. Все переворачивает вверх дном. Я сплю в маленьком шезлонге длиной всего метров полтора, так что к нему приходится приставлять стулья. На день моя перинка, одеяло, подушки и не застилаются в постель дуселя Из соседней комнаты доносится характерный скрип и ляск. Марго ставит свою раскладушку и снова откуда-то извлекаются подушки и одеяло. Можно подумать, что наверху гремит гром, если не знать, что это тащит к окну кровать Фру Ван Дан. Ее высочество в розовой ночной кофточке ложится поближе к окну, она, видите ли, должна вдыхать своим очаровательным носиком только самый свежий озон. Часов в девять после того, как управится Петра, я иду в ванную и основательно моюсь. Это нередко стоит жизни какой-нибудь бложки. Потом чищу зубы, накручиваю локоны, привожу в порядок ногти, совершаю еще кое-какой туалет, и все надо успеть за каких-нибудь полчаса. В половине десятого быстро заворачивать в купальный халат. В одной руке мыло, в другой заколки, бигуди, вата и все прочее. Белье в охапку и понеслась. на меня частенько возвращают. Оказывается, я разукрасила умывальник своими чудными темными волосами, что, как видно, не особенно нравится тому, кто меня сменил. Десять часов. Опускаются маскировочные шторы. Спокойной ночи. Еще минут пятнадцать скрипят кровати и стонут в матрасах сломанные пружины. Потом все стихает если только наверху не вспыхивает обычная супружеская ссора. В половине двенадцатого раскрывается дверь ванной. Оттуда проникает тоненький луч света, слышится шарканье туфель. В длинном не по росту халате появляется дусель. Он занимался в конторе у кралера. Минут десять он шаркает по комнате, шуршит бумагой, опять прячет еду. Аккуратно стерет постель, потом снова пропадает, и из уборной время от времени доносятся подозрительные звуки. В три часа я обычно встаю по маленьким делам. Под жестянку, которая служит для этой цели, подложен кусок резинового половичка, на случай, если она вдруг потечет. Я стараюсь не дышать. В жестянке громко булькает, будто ручеек бежит по гальке. После этого фигура в белом одеянии, предмет постоянных насмешек Марго, у тебя в ночной рубашке не очень-то приличный вид, шмыгает под одеяло. Еще с четверть часа прислушиваюсь к ночным шорохам. Во-первых, не забрался ли вор? Потом, что делают мои соседи наверху, за стеной и рядом. Из этого можно вынести заключение о нраве каждого из них. Одни крепко спят, другие только дремлют. Это не так-то приятно, особенно если бодрствует дусель. Сперва слышится всхлипы, будто рыба глотает воздух ртом. И так раз десять. Потом чавканье. Это он облизывает губы. При этом он вертится на кровати, дергается, перекладывает подушки, пока не устроится поудобнее. Вся процедура повторяется с небольшими перерывами. По крайней мере раза три, пока, наконец, милый доктор не погрузится в сон. По ночам между часом и четырьмя часто стреляют зенитки. Еще не успев проснуться, я спрыгиваю с постели. Иногда мне снятся неправильные глаголы или семейные ссоры у верхних. В таких случаях я только потом соображаю, что мне посчастливилось, и я проспала бомбежку. Но обычно я вскакиваю, хватая подушки и носовой платок. Влезаю в халат и шлепанце и бегом несусь к папе искать защиты, как описывает Марго в стихах мне на именины. ночь у нас будет внезапный налет. девочки мило спать не дают У девочки наш испуганный вид. Она к отцу прижаться спешит. Покуда я забираюсь к папе, первый испуг проходит, если только бомбежка не очень страшная. Без четверти семь. Тррррр. Наверху затрещал будильник. Щелк цынь. Фру Ван Дан его остановила. Поднимается ее муж, мы слышим его голос, он открывает воду и первым входит в ванну. Через полчаса его сменяет дусель. Наконец-то я одна. поднимая маскировочные шторы, и у нас в убежище начинается новый день. Анна. Четверг, 5 августа 1943 года. Милая кити сегодня я расскажу тебе, что у нас происходит, когда в конторе обеденный перерыв. Половина первого. Вся наша крысиная нора облегченно вздыхает. Уборщики наконец-то ушли. Сверху доносится гудение пылесосом Это фруван-дан с нежной заботливостью обрабатывает свой драгоценный ковер. Марго берет книжки под мышку и направляется к своему туповатому ученику Дуселю заниматься голландским. Пим забирается со своим любимым Диккенсом в укромный уголок, чтобы без помехи им насладиться. Мама идет наверх помочь хлопотливой хозяйке, а я в ванную прибрать там и немного привести себя в порядок. Без четверти час. Один за другим к нам поднимаются гости. Ван Сантен, Копхойс или Крайлер и Элли. Обычно приходит и МИП. Час дня. Затаив дыхание, слушаем последнее известия по би би Это единственный МИП, когда обитатели убежища не вступают в пререкание. Говорит тот, кому даже сам Ван Дан не может прикословить. Четверть второго. Легкий завтрак. Каждый получает тарелку супа, а иногда и что-нибудь на закуску, если есть что. Хэнк Вансантен с удовольствием располагается на диване. В руках у него газета, рядом котенок. На столе тарелка с супом. Словом, все, что нужно для уюта. Господин Коопхойс рассказывает городские новости. Он превосходно информирован. Топ-топ, по лестнице сбегает кралер. Отрывистый стук, и он входит, потирая руки. Он то весело и оживлен, то удручен и молчалив, смотря по настроению. Без четверти два. Гости прощаются, и каждый снова берется за свое дело. Мама и Марго моют посуду. Манданы отправляются спать. петр исчезает в своем закутке. Папа ложится немного вздремнуть. Дусель тоже. А я читаю или пишу. Это самое лучшее время дня. Все спят, и поэтому никто мне не мешает. Дуселю снится вкусная еда. Это видно по его лицу. Но долго смотреть мне на него некогда. Время летит быстро, а в одну минуту пятого этот педант уже будет стоять у меня над душой и требовать, чтобы я освободила стол. Анна. Суббота, 7 августа 1943 года. Милая кити описание нашей жизни временно откладывается. Недели две назад я начала сочинять рассказы. Просто из головы. Они доставляют мне столько радости, что детищ моего пера набралось уже порядочно. Я обещала тебе искренне и честно рассказывать обо всех своих переживаниях, и поэтому мне очень хочется знать, будут ли, по-твоему, мои рассказы нравятся детям. Киса. Киса – дочка наших соседей. В хорошую погоду она играет в садике и мне видно ее из окна. По воскресеньям на кисе – вишневая бархатная платьица, в будни – синее шерстяное. У нее льняные волосы, заплетенные в тугие торчащие косички и блестящие голубые глаза. Мама у нее очень славная а папы нет. Мама ее прачка, и днем она часто уходит помогать хозяйкам, когда у них большая уборка. Вечером ей еще приходится стирать на людей, и потом она до ночи развешивает белье, выбивает одеяло, чистит одежду. У Кисы шестеро братьев и сестра. Один карапуз – настоящий плакса. Когда мама зовет ребят спать, он всегда нравится спрятаться за сестриную юбку. У Кисы есть котенок, черный как негр. Девочка очень о нем заботится, и каждый вечер зовет его «Кис-кис-кис», поэтому девочку и прозвали «Киса». По-настоящему ее зовут вовсе не так, но это имя ей очень подходит. А еще у киса есть два кролика – белый и коричневый. Они так забавно прыгают по саду хоп – хоп-хоп, а иной раз подбегает к самому порогу. Иногда киса ведет себя плохо, как все дети, но бывает это только в тех случаях, когда она ссорится с братишками. «Ух, какая она тогда становится злющая!» Всех лупит, пинает ногами, даже кусается. Но дерутся они недолго. Братья видят, что киса сильнее их. «Киса, сходи в лавку!» — кричит ей мать. Киса крепко зажимает уши. Потом она скажет матери, что ничего не слышала и при этом не соврет. По правде говоря, киса терпеть не может бегать в лавку. Но лгать, конечно, нехорошо. Киса никогда не лжет. Это сразу видно по ее ясным голубым глазам. Старшему брату Петру уже 16 лет. Он работает учеником у мастера. Петер немножко задается и любит командовать младшими сестренками и братишками. Но Киса боится ему слово сказать. Он очень вспыльчивый, Киса это сама испытала. Но она знает, что если будет слушаться старшего брата, он даст ей конфет. А Киса очень любит сладости. И младшие сестренки и братишки тоже. По воскресеньям, когда колокола громким радостным звоном зазывают людей на молитву в Божий храм, мама со всеми детьми отправляется в церковь. Киса молится за своего папу, которого Господь взял на небо, и за маму, чтобы Бог послал ей здоровье. Потом все идут гулять. Этой прогулки девочка ждет, не дождется всю неделю. Они идут в парк, а иногда в зоологический сад. Но туда они ходят только в сентябре, когда билеты стоят дешевле, или на кисен день рождения, если она сама попросит маму. Это считается подарком, потому что на дорогие подарки у мамы нет денег. Иногда мама после тяжелой работы так устает, что даже плачет. Киса утешает ее и обещает, когда вырастет, подарить ей все, о чем мечтает сама. «Хорошо бы сразу стать большой», — думает девочка. Зарабатывать деньги, покупать красивые платья и гостинцы для малышей, как петр Но для этого ей нужно еще много учиться, долго ходить в школу. А потом мама думает отдать ее в школу домоводства, но девочке совсем туда не хочется. Не пойдет она в прислуги. Лучше работать на фабрике, как те славные девушки, которые каждый день ходят мимо их дома. На фабрике будет много людей, там найдется с кем поболтать. А киса так любит поговорить, в школе ее даже ставят в угол за то, что она трещит без умолку. Но учится она хорошо. Свою учительницу киса очень любит. Она такая умная красивая. Наверное, очень трудно стать такой, как учительница. Но, может быть, киса хоть немножко станет на нее похожа. Мама всегда говорит, что дочка не выйдет замуж, если будет слишком много знать, а этого киса вовсе не хочет. Она хочет, чтобы у нее были дети, но только не такие, как ее младшие братишки и сестренки. Ее дети будут красивые и хорошие. И у них будут не белобрысые косички, а чудные темные локоны, как у благородных детей. И ни одной веснушки. У нее самой их, видимо, невидимо, но детей у нее будет меньше, чем у мамы. Двух-трех вполне достаточно. Но этого еще долго ждать, пока она не станет, по крайней мере, вдвое старше. «Дочка!» — зовет ее мама. «Ступай спать живо!» «Где ты была? Опять замечталась?» Киса тихонько вздыхает. «Так хорошо мечтать о будущем!» Катринка В солнечный день Катринка сидела на большом камне перед крестьянской хижиной и о чем-то думала эта маленькая тихая девочка в грубом крестьянском фартуке никому не говорила о чем она думает никогда она ни с кем не делилась очень уж она была робкая и молчаливая подруг у нее не было вряд ли с ней кто нибудь стал бы дружить мать считала ее чудной и катринка сама чувствовала что она не похожа на других детей у ее отца настоящего крестьянина было много дел и даже для единственной дочки времени не хватало катринка была предоставлена самой себе Но она привыкла быть одна, и ей это ничуть не мешало. Но в этот летний день она тяжело вздыхала, глядя на луг за домом. «Хорошо бы сейчас побегать с девчонками. Вон, как они носятся, как громко хохочет Им видно весело. Вот они бегут сюда, все ближе, ближе. Может, они за ней?» Какие гадки пришли сюда насмехаться над ней. Они дразнят ее, она издали слышит их крики. «Мямля, мямля!» Как ненавидит она это мерзкое прозвище. А девчонки кричат все громче и громче. Как больно. Убежать бы в дом, но тогда ее совсем засмеют. Бедняжка, и еще не раз в своей юной жизни ты почувствуешь себя одинокой. Не раз позавидуешь другим девочкам. «Катринка, иди домой, мы садимся за стол!» Девочка глубоко вздыхает, но, боясь ослушаться матери, медленно поднимается. «Смотри, какой у нашей дочки веселый вид! Да, приветливая у нас девочка!» — воскликнула мать, увидев Катринку, которая вошла в комнату еще более хмурая, чем обычно. «Язык у тебя отнялся, что ли?» — сердито прикрикнула на нее мать. Голос матери звучал суровее, чем ей хотелось. Но уж очень не похожа была дочка на веселого, жизнерадостного ребенка, о каком мечтает всякая мать. «Что, мама?» — откликнулась девочка чуть слышно. «Хороша ты, нечего сказать!» Все утро где-то пропадала, от работы отлынивала. Где ты опять болталась? — Около дома. Катринка чувствовала, что слова застревают у нее в горле. Но мать истолковала смущение девочки по-своему и снова принялась допытываться. — Можешь толком ответить? Я хочу знать, где ты околачивалась, понятно? Вечно она что-то мямлет, выдержать невозможно. Услышав слово, напоминавшее ей о ненавистном прозвище, Катринка не удержалась и горько заплакала. — Ну? «Что опять? Вот трусиха! Не можешь прямо сказать, где шлялась все утро, скрываешь, а?» Но девочка не могла ничего ответить. Ее душили слезы. Вдруг она вскочила, опрокинув стул, и с плачем бросилась на чердак. Там она забилась в уголок и, упав на мешки, долго-долго рыдала так горько, что душа надрывалась. Пожав плечами, мать принялась убирать со стола. Она привыкла к странностям дочки. Вечно какие-то дурацкие выходки. «Лучше всего оставить девчонку в покое. Все равно ничего из нее не выжмешь. А чуть что, она в слезы». «И откуда в крестьянской семье такая дочка? А ведь ей уже двенадцать лет». На чердаке Катринка немного успокоилась. Сейчас она пойдет к матери и скажет ей, что она только посидела на камне и все. А если чего не доделала по дому, сделает сейчас. Тогда мама увидит, что она вовсе не отлынивает от работы». Если же мама спросит, почему она все утро просидела на камне и палец о палец не ударила, Катринка объяснит, что ей надо было обдумать одну очень важную вещь. А вечером пойдет продавать яйца и купит матери новый наперсток, красивый, серебряный. Он так чудесно блестит, денег на это у нее хватит. И мама поймет, что вовсе она не мямля Тут Катринка снова стала думать, как бы избавиться от ужасного прозвища. И вот что она надумала. На деньги, что останутся от покупки наперстка, Она возьмет в лавке большой кулек конфет и завтра угостит в школе всех девочек. Тогда они полюбят ее, позовут играть, и все увидят, что она не хуже других, и никто больше не будет дразнить ее мямлей. Катринка боязливо стала спускаться с чердака. Но когда мать встретила ее внизу и спросила, «Ну как, высохли слезы?», у нее не хватило духу сказать ей, где она пропадала все утро. Вместо этого она принялась торопливо протирать окно, чтобы успеть до темноты. Солнце уже садилось, когда Катринка, захватив корзинку с яйцами, отправилась в путь. Она бежала добрых полчаса, пока добралась до первой покупательницы. Та уже поджидала ее на крылечке с фарфоровой миской в руках. «Дай мне, пожалуйста, десяток», — ласково сказала она. Катринка отчитала десять яиц, попрощалась и пошла дальше. Через три четверти часа корзинка опустела, и девочка отправилась в лавку, где продавались всякие товары. Здесь она купила красивый наперсток и кулек конфет, положила все в корзинку и пустилась в обратный путь. Пройдя половину дороги, она издалека заметила двух девочек, тех самых, которые утром насмехались над ней. Ей захотелось спрятаться, но она с бьющимся сердцем пошла прямо им навстречу. «Глянь-ка, вон мямля идет, мямля полуумная!» Катринка побелела от испуга. Совсем орабев, она в отчаянии протянула девочкам кулек с конфетами. Одна из них быстро выхватила у нее кулек и пустилась бежать. Другая побежала за ней, но прежде чем скрыться, обернулась и показала Катринке язык. Вне себя от горя Катринка бросилась на траву у дороги и плакала, плакала от одиночества и бессилия, пока не ослабела совсем. Уже стемнело, когда она подобрала опрокинутую корзинку и побрела к дому, а в придорожной траве поблескивал серебряный наперсток. Понедельник, 9 августа 1943 года. Милая кити «Расскажу тебе дальше, как проходит наш день». Обед. Господин вандан открывает парад. Ему все подносится первому, и он накладывает себе основательную порцию каждого блюда, если оно ему по вкусу. Со всеми он заговаривает, во все вмешивается, обстоятельно высказывается по любому поводу, и уж если выразить свое мнение, переубедить его невозможно. Горе тому, кто осмелится ему перечить. Он начинает шипеть, как кот, И если кто раз нарвался, то в другой раз, безусловно, постережется. Он один всегда прав, всегда все знает лучше других. Ничего не скажешь, он человек бывалый, но самомнение у него чудовищное. Его мадам, о ней мне лучше помолчать. Смотреть противно на нее, особенно когда она в дурном настроении. В сущности, она главная виновница большинства дискуссий, хотя она в них почти не участвует, Упаси Боже, вступать с ней в споры никто не отваживается, но она всегда бывает зачинщицей. Натравливать на других – это она мастерица. Главным образом на маму Франк и на Анну. Под папу и Марго так просто не подкопаешься, не к чему придраться. За столом фру вандан тоже не теряется, хотя и выдумывает, будто ее обделяют. Самые аппетитные картофельные самые вкусные куски – вообще все самое лучшее ей. Вот ее девиз. Отхватит лучший кусок, как ни в чем не бывало. Другим ведь тоже останется. При этом она тараторит без умолку Ей не важно, слушает ли ее кто-нибудь, интересует ли кого-нибудь ее мнение. Она убеждена, что каждое ее слово на вес золота и доставляет другим огромное удовольствие. Кокетливо улыбаясь, она с видом всезнайки лезет со своими советами. По-матерински всех наставляет и уверена, что все ею любуются. А при ближайшем рассмотрении ясно, что в ней ничего особенного нет. Трудолюбие – раз. Веселый нрав – два. Кокетство – три. При этом подтянуто и прибрано. Вот вам и вся Петранелла Ван Дан. Третий наш сосед по столу. Его почти не слышно. Господин вандан младший все больше помалкивает и не привлекает к себе внимания. Желудок у него просто бочка-донаид. После сытного обеда, уже умяв невероятное количество еды, Он с самым серьезным видом говорит, что мог бы съесть еще столько же. Номер четвертый. Марго. Говорит мало, ест как птичка. Единственное, что она признает, овощи и фрукты. Избалована. Такой приговор ванданов. Не хватает свежего воздуха и движений, считаем мы. Мама. Ест хорошо, говорит многое с удовольствием. О ней никто не скажет «Вот хозяйка дома» как это любит подчеркивать в отношении себя фру вандан Но в чем разница? В том, что мадам готовит, а маме приходится чистить кастрюли и мыть посуду. Номер шестой и номер седьмой. О папе и о себе особенно распространяться не стану Пим скромнее всех. Он первым делом непременно посмотрит, хватит ли другим. Никогда ему ничего не нужно. Все самое лучшее детям. Он образец доброты и великодушия. А рядом с ним сплошной комок нервов. Это я. Доктор Дуссель берет еду не глядя ест молча. Если уж непременно надо вести разговоры, то, пожалуйста, только о еде. По крайней мере, не возникает никаких конфликтов. В худшем случае кто-нибудь немножко прихвастнет. Он может съесть невероятно много и никогда ни от чего не отказывается. Все равно нравится ему блюдо или нет. Брюки он подтягивает слишком высоко. Всегда на нем короткая красная курточка и черные ночные туфли. На Но носу темные очки в роговой оправе. В таком виде он выседает за нашим общим письменным столом и за обедом, ложится днем соснуть и ходит в свое излюбленное местечко — уборную. По три, по четыре, а то и по пять раз в день кто-нибудь из нас неторопливо топчется перед дверьми уборной, переминаясь ноги на ногу и чувствуя, что ждать нет больше сил. Ты думаешь, его это хоть капельку смущает? Ничуть. От четверти восьмого до половины восьмого, от половины первого до часа От двух до четверти третьего, от четырех до четверти пятого, от шести до четверти седьмого и от половины двенадцатого до двенадцати он отсиживает там, как по часам. И от своего распорядка ни за что не отступит, даже если за дверью слышится жалобный голос, предвещающий близкую катастрофу. Номер девятый. Хоть и не принадлежит к нашему семейству, но все же делит с нами и стол, и дом. У Эли здоровый аппетит. Она непривередлива, все съедает без остатка. Что ни подай, она всему рада. И это доставляет нам большое удовольствие. Всегда она приветлива, услужлива, мила. Всегда в хорошем настроении. Чудесный характер. Анна. Вторник, 10 августа 1943 года. Милая Китти. Новая идея. За столом я теперь разговариваю больше сама с собой, с другими. И это имеет два преимущества. Во-первых, все явно довольны, что я не так много говорю. Во-вторых, я могу не возмущаться их рассуждениями. Обычно мне кажется, что они говорят глупости, а свое собственное мнение я, разумеется, считаю правильным. Однако лучше держать его при себе. То же самое я делаю, когда к столу подается какое-нибудь блюдо, которое я терпеть не могу. Я внушаю себе, что это очень вкусно. Ем с аппетитом и незаметно все съедаю. Утром, когда надо вставать, а это не так уж приятно, Я вскакиваю с постели и говорю себе «Только посмей лечь!» Быстро снимаю затемнение, вдыхаю свежий воздух и сна, как не бывало. А когда начинаю убирать постель, меня больше не тянет забраться под одеяло. Знаешь, как про меня говорит мама? Театр для себя. Смешно, правда? С прошлой субботы мы больше не знаем точного времени. Наш милый, верный колокол с Вестер Турма куда-то увезли. Наверное, перельют на пушки. Теперь мы никогда не знаем точно, который час. Надеюсь, что-нибудь придумают взамен, чтобы можно было сверять время и чтобы вся округа не тосковала так по привычному звону нашего милого колокола. Куда не приду, наверх или вниз, все с удивлением смотрят мне на ноги. У меня чудные новые туфли. Мип заплатил за них 27,5 гульденов, как за подержанные Туфли темно-красные, замшевые, на изрядном каблуке. Я хожу как на ходулях и кажусь еще выше, чем на самом деле. Вчера у меня был несчастливый день. Началось с того, что я всадила себе в большой палец толстую иглу, да еще и тупым концом. В результате Марго пришлось чистить за меня картошку. Потом так стукнулась лбом от дверцу шкафа, что чуть не полетела вверх тормашками. А так как поднялся адский шум, мне еще был нагоняй, и я не могла даже приложить холодный компресс потому что нельзя было брать воду. Теперь у меня над правым глазом вздулась здоровенная шишка. В довершении всего я прищемила пылесосом маленький палец на ноге, но я так была занята другими своими горестями, что не обратила на это никакого внимания. И напрасно. Теперь ранка засорилась, ногу пришлось забинтовать, и я не могу носить свои чудесные новые туфли. Дусель косвенным образом чуть не подверг нас смертельной опасности. Он заказал через МИП, которая, разумеется, ни о чем понятия не имела, запрещенную книгу, памфлет на Гитлера и Муссолини. Как нарочно в то утро на МИП налетел эсэсовский мотоцикл. Она вспылила и крикнула скоты проклятые!» Но, к счастью, все обошлось, она благополучно уехала. Даже подумать страшно, что было бы, если бы ее забрали в полицию. Анна. Среда, 18 августа 1943 года. Милая Китти. Сегодня я опишу тебе одну из наших повседневных бытовых обязанностей. Чистку картошки. Один из нас приносит газеты для шелухи. Второй ножи, при этом, конечно, берет себе какой получше. Третий картошку, четвертый большую кастрюлю с водой. Господин Дусель приступает к делу. Получается, у него не особенно хорошо, зато быстро. Картофельные так и сыплются одна с другой. А сам он посматривает то направо, то налево. Так ли все делают, как он? Оказывается, нет. «Анна, посмотри-ка, я беру ножик вот так, срезаю сверху вниз, да, да нет, не так, вот как надо. Но мне так удобнее», робко возражаю я. «Но так лучше, можешь мне поверить. А в общем, мне все равно, делай, как знаешь. Трудимся дальше». Искосо поглядываю на своего соседа. Он укоризненно качает головой, как видно по моему адресу, но больше ничего не говорит. Я снова берусь за дело. Потом смотрю на папу. Он сидит напротив меня. Для него чистка картофеля не игра, а ювелирная работа. Когда он читает, на затылке у него образуется глубокая складка. А когда помогает чистить картошку, горох или морковку, то настолько уходит в работу, что, кажется, ничего вокруг не замечает. В таких случаях у него бывает совсем особое картофельное лицо. И ни за что он не бросит воду картофельную, пока не очистит ее безукоризненно. «С таким лицом плохо чистить нельзя!» Я усердно тружусь, но время от времени поглядываю вокруг, и мне все уже ясно. Мадам снова пытается привлечь внимание Дуселя. Она пристально на него смотрит, но он делает вид, что ничего не замечает. Потом она ему подмигивает. Он спокойно делает свое дело. Тогда она начинает хихикать, но он и на это ноль внимания. Но тут уж мама начинает смеяться. Ничего не добившись, Фру Ван Дан придумывает себе другое занятие. «Пути», — так она зовет мужа, — «надень передник, а то мне завтра опять чистить твой костюм». «Я не запачкаюсь», — она снова задумывается. «Что бы еще такое сказать?» «Пути, почему ты не сядешь?» «А мне так удобнее. Картошку, по-моему, лучше чистить стоя». Она опять ненадолго умолкает. «Вот видишь, Пути, ты забрызгался». «Ладно, мамочка, я буду осторожнее» когда она придумывает новую тему. Слушай, Путин, почему англичане перестали нас бомбить? Наверное, от того, что погода плохая. Но ведь вчера была прекрасная погода, а они все равно не прилетали. Ох, да не повторяй ты одно и то же. А почему нельзя обменяться мнениями? Хватит. Что значит хватит? Да ну помолчи, мамочка. А вот господин Франк всегда отвечает своей жене, когда она что-нибудь хочет знать. Словайте господину Вандану не по нутру Это его больное место. Он явно борется с собой, чтобы не ответить резкостью. Через некоторое время она снова начинает. Высадки союзников вообще не будет. Он от ярости бледнеет, она, видя этот, заливается краской, но отступать не желает. Англичане вообще сидят, сложа руки. Но тут бомба взрывается. Да заткнись ты, наконец, черт побери! Мама еле сдерживает смех. Я стараюсь ни на кого не смотреть. Так или в таком духе повторяется почти каждый день, если только они предварительно не успели поссориться. В таких случаях оба не открывают рта, и в этом, безусловно, есть свое преимущество. Надо сходить на чердак, принести еще картошки. Наверху сидит Петер. Он как раз занят важным делом, ищет у кошки блох. Когда я вхожу, он поднимает голову, кошка чувствует, что хватка его слабла, и хоп, выскакивает в открытое окно. Петер чертыхается, а я смеюсь и снова исчезаю. Анну. Пятница, 20 августа 1943 года. Милая Китти, ровно в половине шестого рабочий уходит со склада и наступают часы свободы. Если примерно к этому времени к нам поднимается Элли, значит, все спокойно, и мы беремся за дело. Обычно я прежде всего веду Элли наверх. Там для нее приготовлено что-нибудь вкусное. Но не успеет она сесть, как Фру начинает приставать к ней со всевозможными просьбами. «Ах, Элли, мне бы так хотелось!» Элли мне подмигивает. «Почти не бывает случая, чтобы кто-нибудь из них, поднявшись наверх, не получил от Фру какого-нибудь поручения. Недаром они так не любят туда ходить». Без четверти шесть. Элли уходит, а я спускаюсь на два этажа ниже. Сперва иду на кухню, потом в директорский кабинет, потом открываю дверь погреба, где у нас хранится уголь, и впускаю туда муши, походится на крыс. Наконец, приземляясь в конторе краллера. Там уже сидит Ван Дан и роется во всех ящиках и папках в поисках свежей почты. петр берет ключ от склада и уносит мофе. Пим перетаскивает наверх пишущие машинки. Марго ищет тихий уколок, где можно было бы заняться конторской работой. Фру Ван Дан ставит на плиту котел с водой, мама приносит кастрюлю картошки. У каждого свои обязанности. петр торопливо возвращается со склада. Первым делом он спрашивает про хлеб. Нам каждый день оставляют его в конторе кралера А сегодня забыли. Петру остается одно — самому взять в главной конторе. Он весь съеживается и на четвереньках, чтобы не заметили с улицы, подбирается к шкафу, достает оттуда хлеб и уползает. Вернее, он собирается уползти. Пока он возился, муж успел перескочить через него и сидит под письменным столом. Петр обшаривает углы. Наконец он его увидел. Прокрадывается к нему и пытается схватить за хвост. Кот фыркает, Петр вздыхает. Вдруг Муша прыгает на окно и с безмятежным видом начинает умываться. Петр идет на последнюю уловку, протягивает ему кусочек хлеба. Все в порядке. Муша берет приманку Петр хватает его, и дверь быстро захлопывается. Все это время я слежу за ними в щелочку. Теперь снова можно браться за работу. Тук-тук-тук. Три удара означают. Ужин готов. Анна. Понедельник, 23 августа 1943 года. Милая Кейти, расскажу тебе дальше, как в убежище проходит день. Часы бьют половину девятого. утра Мама и Марго начинают нервничать. Папа, чш, чш, отопим. Половина девятого, надо закрывать воду. Тише, тише, не шуми. Все эти замечания относятся к папе. Он еще не вышел из ванной. Ровно в половине девятого он должен быть в комнате. С этой минуты нельзя брать ни капли воды. Нельзя пользоваться уборной, нельзя бегать взад и вперед. Тишина должна быть полная. Пока внизу в конторе никого нет, всякий шум, разумеется, слышнее и доносится до самого склада. В 20 минут девятого наверху у ванданов открывается дверь. Раздаются три удара в пол. Готова каша для Анны. Я поспешно карабкаюсь наверх и достаю свою собачью миску. Снова вниз. Надо успеть молниеносно причесаться вылить пот-де-шамбл, ночной горшок, привести в порядок постели. Тихо. Только бьют часы. Наверху фру ван в мягких туфлях прокрадывается через комнату. Муж за ней. Потом все стихает. Теперь ты можешь полюбоваться семейной идиллией. Я читаю или пишу. Марго и папа с мамой тоже любят провести эти тихие полчаса с книгой. Папа, конечно, со своим любимым Диккенсом. Он присаживается на край своей скрипучей кровати, на которой нет даже порядочного матраса. Его заменяют две перинки. «Они мне тоже не нужны, сойдет и так», — говорит иногда отец. Углубившись в книгу, он уже не поднимает глаз, только посмеивается тихонько и время от времени пытается шепотом прочитать маме какой-нибудь отрывок. Но она отвечает, «Только не сейчас, пожалуйста, мне некогда». Пим немножко разочарован, но потом снова берется за книгу. Через некоторое время он опять находит какое-нибудь особенно удачное место и делает новую попытку. «Нет, мама, это ты должна прочесть». Мама сидит на своей раскладушке, читает, шьет или же вяжет и при этом тоже заглядывает в книгу. Вдруг она что-то вспоминает и непременно должна тут же нам сказать. «Она, а знаешь что, Марго, запиши-ка». Некоторое время все тихо. Вдруг Марго захлопывает книгу. Папа высоко поднимает брови, у него получается смешной треугольник. Потом снова видишь только складку на затылке, и он с головой уходит в чтение. Мама начинает тихонько переговариваться с Марго. У меня разгорается любопытство, и я прислушиваюсь. Пима тоже втягивают в разговор. но «Ну вот уже девять часов. Завтракать, Анна.